Она впивается в себя, воля кольца борется в ней. Она хочет любви, она хочет ненависти. Она чрезмерно богата, она дарит и отвергает, просит как милостыни, чтобы кто-нибудь взял ее, благодарит берущего. Она хотела бы, чтобы ее ненавидели. Так богата радость, что она жаждет скорби, зла, ненависти, позора, уродства — мира, ибо этот мир, о, вы, конечно, знаете его, о, высшие люди, по вас томится радость необузданная, блаженная, по скорби вашей вы неудачники, по всему неудавшемуся томится всякая вечная радость, ибо всякая радость хочет себя самая. Вот почему хочет она также сердечной муки. О счастье, о скорбь, о сердце разбейся. Высшие люди, научитесь же, радость хочет верности, радость хочет вечности всех вещей. Она рвется в свой кровный мир.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 Пойте мне теперь сами ту песню, Имя которой еще раз, А смысл во веки веков. Спойте же все вместе, О, высшие люди, Песни Заратустры. О, внемли, друг, Что полночь тихо скажет вдруг. Глубокий сон сморил меня, И сна теперь очнулась я. Мир так глубок, как день помыслить бы не смог. Мир — это скорбь до всех глубин, Но радость глубже бьет ключом. Скорбь шепчет — сгинь, А радость рвется в отчий дом, В свой кровный вековечный дом. Знамение. Но поутру после этой ночи вскочил из ратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры своей, сияющий сильный как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор. «Великое светило», — сказал он, как некогда уже говорил он, «Ты глубокое око счастья!»